Глава 1. Скрытый мрак. Март. Ночь выдалась ясной и тихой. Такие случаются, когда в марте после оттепели возвращаются ночные холода. Днём светит солнце, растапливая придорожные сугробы. Пятна и грязный снег лиловыми тенями, заставляя лёд сочиться влагой, источая её, как сок из ледяных пор, заливая дорогу и асфальт талой водой. Но с темнотой зимний холод возвращается, превращая придорожные сугробы в твёрдый камень, асфальт в ледяной каток, а небо в бездонный чёрный купол, раскинувшийся над рекой и городом. Водитель рейсового автобуса Андрей Ржевский любил такие ночи и никогда не возражал против работы в ночную смену. Вот и сейчас он пересёк пустой двор автобусного парка, взглянул в тёмное небо, вставил в уши наушники старенького плеера. И поднялся по ступенькам в салон, включил свет, отодвинул дверь кабины, сел за руль и клависин. Музыка барокко звучала в ушах громко и требовательно. Рваный ритм пьесы не вязался с пустотой и молчанием ясной мартовской ночи. Музыка для водителя автобуса не являлась лекарством от бессонницы. Нет, она лишь добавляла гармонии или дисгармонии всему, окружающему сонному миру, тёмному звёздному небу. маленькому городку, замершему от мартовской стужи, притулившемуся на берегу большой реки и водохранилища. Городок, который водитель автобуса не любил, но ценил за интеллигентность и хорошие манеры, привитые поколениями его обитателей, мерцал огнями уличных фонарей. Водитель автобуса не обольщался на его счёт. Городок был не так прост и лжив. Он казался наполненным неистовой силы, властвовавшей в нём с некоторых пор. Он был полон тайны и скрытого мрака, и этот мрак сопротивлялся любому свету: солнечному, звёздному, лунному, электрическому. Скрытый мрак угнездился здесь и пустил корни в почву, в крыши, в стены домов. Если быть мое этого места можно было вычерпывать горстями, словно стылую воду реки, она бы затопила мир, и он окончательно превратился в едоль печали и слёз и боли и страха. Да страха, что жил здесь и вибрировал словно туго натянутая струна. Водитель Рожевский закрыл двери автобуса и тронулся с места. Его обычный рабочий маршрут первый рейс, петля по всему городку, шоссе, посёлок и дальше Дубна, городские кварталы, железнодорожный вокзал, станция Большая Волга. Автобус подбирал первых пассажиров, торопившихся на электричке до Москвы и на первый утренний экспресс до Савёловского вокзала. Но было ещё слишком рано и слишком темно. На четырёх остановках в автобус никто не сел. Водитель продолжал свой путь, одинокий во мраке ночи. Звёзды над большой Волгой. Клавесин. Эта пьеса с рваным ритмом, что так не подходит к вечному покою и тишине ночной. Но зато почти синхронно, аутентично скрытому мраку. Свет фар рассекает тьму, как лезвие ножа, чёрное желе. Бог знает, из чего оно приготовлено, это ночное чёрное желе и звёзды. Кто тут небесный плотник, который приколотил их там к вышине, к бескрайней бездне своим чудом молотком. Хоть бы одна звезда сорвалась и покатилась. Можно загадать желание. Ну давай же, падай, вали. Водитель автобуса Андрей Ржевский медленно ехал по спящему городу, качая головой в такт звукам клавесина, слышимым лишь ему. Падающую звезду он увидел над заснеженным полем уже на окраине и загадал желание. Музыкальная пьеса в ушах, проигрываемая плеером, была всё та же, но исполнялась уже не на клавесине, а на рояле. В музыке важны контрасты, а в жизни? Звезда закатилась куда-то за леса, за поля, за реку. Всё это длилось, как показалось водителю автобуса, излишне долго. Он подъехал к остановке, обычная остановка на шоссе под одиноким фонарём, и сквозь открытые двери автобуса он увидел это. Это было там, он видел собственными глазами. Он выдернул из ушей наушники плеера, медленно остановился, вышел из кабины, из салона, приблизился, не чуя под собой ног. Она. Это существо Это создание на обледенелой скамейке остановки. Оно смотрело прямо на него, пялилось своими ужасными глазами, в которых не было ничего человеческого. Лишь свет фонаря отражался в них, словно в кусках льда. Но это был не лед, это были глаза и крылья. Они тихо шуршали по мартовскому ветру. Водитель автобуса Андрей Ружевский услышал, как позади автобуса затормозил резко судорожно автомобиль. хлопнула дверь. Ледяной наст затрещал под тяжёлыми торопливыми мужскими шагами. Потом раздался хриплый испуганный возглас, и женщина, ехавшая в той же машине, позже оказалось, что это супружеская пара, возвращавшаяся из Москвы в городок под утро после театра и гостей, закричала от ужаса. Нет, завизжала, потому что крик сразу сорвался на визг. Когда приехала полиция, А приехала она быстро, водитель автобуса Андрей Рыжевский сам её вызвал по мобильному. Их сразу же попросили держаться подальше от остановки и одновременно не покидать место происшествия. Водитель Рыжевский вернулся к автобусу. Он видел всё, что происходило дальше. Как остановку опутали жёлтой полицейской лентой, как подъезжали всё новые и новые полицейские машины, как один из полицейских подошёл вплотную к этому существу и «Ничего нельзя трогать до приезда экспертов!» — крикнул кто-то из его сослуживцев. «Надо убедиться! Надо сразу понять, это она или нет! Та, что пропала, или это кто-то, о ком мы еще ничего не знаем!» Жуткое создание на скамейке остановки на секунду заслонило фигура полицейского. Водитель Ржевский не мог оторвать глаз от происходящего, как отпадавший за горизонт звезды. Что-то черное взметнулось в воздух, глаза, в которых отражался свет, погасли. Водитель Ржевский увидел голову. Она свалилась на бок, словно у тряпичной куклы, словно там внутри не было ни костей, ни мускулов. Синюшный багровый цвет кожи, вывалившийся язык. «Это она, но...» «Та, что пропала». Водитель автобуса Ржевский ощутил, как мышцы его лица словно одеревенели. Он не мог совладать с собой, он не мог справиться, это было выше его сил. Кто-то остановился рядом с ним, он почувствовал на себе чей-то взгляд. «Открытый взгляд». Полицейский, из тех кого он сам вызвал, сюда в это место, где скрытый мрак вновь явил себя городу и миру. Чему вы улыбаетесь? Я? Нет, это судорога. Чему ты улыбаешься? Да нет, нет же, это нервная. Я просто очень испугался. Это вы её нашли? Полицейский, кажется, тоже плохо владел собой. Его взгляд был прикован к лицу водителя автобуса, ползал по нему словно муха. Надоедливая муха, внимательная, дотошная, настырная. Я увидел её там, как в прошлый раз, спросил полицейский. Я вас знаю. И я вас, ответил водитель Уржевский, собравшись с силами. Вы и в тот раз были, приезжали. Это маленький город, тесный, тесный. Полицейский хотел ещё что-то сказать, водителю Уржевскому даже показалось, что он сейчас расстегнёт кобуру и достанет оружие. Но в этот миг приехали эксперты и большое начальство, и всё смешалось и закружилось в новом вихре. Супружеская пара стояла рядом со своей машиной. Их тоже не отпускали с места происшествия. Муж крепко обнимал жену за талию, она рыдала на его плече. Это ужасно, что это такое? Это мерзость, которая там на ней. Это снова произошло, да? Это опять, опять. Водитель автобуса подошёл к ним, встал рядом. Они ведь тоже свидетели. Из всех троих полицейские будут допрашивать всё утро, их всех, а может и весь день. Он видел остановку, это создание и крылья. Они всё шуршали на ветру, как нечто искусственное и одновременно пугающе живое. Скрытый мрак являл себя сетью чёрных линий, скрещенных, переплетённых на прозрачной, отражающей свет слюде. Скрытый мрак подбирался всё ближе.